Глава 18. Весь следующий день Дариан не выходил из дому и большую часть времени провел у себя в комнате, изнемогая от дикого страха смерти, хотя к жизни он был уже равнодушен. Сознание, что за ним охотятся, что его подстерегают, готовит ему западню, угнетало его, не давало покоя. Стоило ветерку шевельнуть портьеру, как Дариан уже вздрагивал. Сухие листья, которые ветер швырял в стекла, напоминали ему о неосуществленных намерениях и будили страстные сожаления. Как только он закрывал глаза, перед ним вставало лицо моряка, следившего за ним сквозь запотевшее стекло, и снова ужас тяжелой рукой сжимал сердце. Но, может быть, это только его воображение вызвало из мрака ночи призрак Мстителя и рисует ему жуткие картины, ожидающего его возмездия.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 Да, Джеймс Уэйн во всяком случае, ему больше не опасен, ведь он не знает, не может знать имя того, кто погубил его сестру. Маска молодости спасла прекрасного принца. Так Дориан, в конце концов, уверил себя, что все это был только мираж. Однако ему страшно было думать, что совесть может порождать такие жуткие фантомы и, придавая им видимое обличие, заставлять их проходить перед человеком. Во что превратилась бы его жизнь, если бы днем и ночью призраки его преступлений смотрели на него из темных углов, издеваясь над ним, шептали ему что-то в уши во время перов, будили его ледяным прикосновением, когда он уснет? При этой мысли Дрян бледнел и холодел от страха. О, зачем он в страшный час безумия убил друга? Как жутко даже вспоминать эту сцену! Она словно стояла у него перед глазами. Каждая ужасная подробность воскресала в памяти и казалась еще ужаснее. Из темной пропасти времен в кровавом одеянии вставала грозная тень его преступления. Когда лорд Генри в шесть часов пришел в спальню к Дориану, он застал его в слезах. Дориан плакал, как человек, у которого сердце разрывается от горя. Только на третий день он решился выйти из дому. Напоенная запахом сосен ясное зимнее утро вернула ему бодрость и жизнерадостность. Но не только это вызвало перемену. Вся душа Дриана восстала против чрезмерности мук, способной ее искалечить, нарушить ее дивный покой. Так всегда бывает с утонченными натурами. Сильные страсти, если они не укращены, сокрушают таких людей. Страсти эти либо убивают, либо умирают сами». Мелкие горести и неглубокая любовь живучи. Великая любовь и великое горе гибнут от избытка своей силы. Помимо того, Дориан убедил себя, что он — жертва своего потрясенного воображения и уже вспоминал свои страхи с чувством, похожим на снисходительную жалость, жалость, в которой была немалая доля пренебрежения. После завтрака он целый час гулял с герцогиней в саду, Потом поехал через парк на то место, где должны были собраться охотники. Сухой хрустящий иней словно солью покрывал траву. Небо походило на опрокинутую чашу из голубого металла. Тонкая кромка льда окаймляла у берегов поросшее камышом тихое озеро. На опушке соснового леса Дериан увидел брата-герцогини, сэра Джеффри Клаустона. Он выбрасывал два пустых патрона из своего ружья. Дориан выскочил из экипажа и, приказав Груму отвезти лошадь домой, направился к своему гостю, пробираясь сквозь заросли кустарника и сухого папоротника. — Хорошо поохотились, Джеффри? — спросил он, подходя. — Не особенно. Видно, птицы почти все улетели в поле. После завтрака переберемся на другое место, а вось там больше повезет. Дориан зашагал рядом с ним. Живительный аромат леса. Мелькавшие в его зеленой сене золотистые красные блики солнца на стволах, хриплые крики загонщиков, порой разносившиеся по лесу, и резкое щелканье ружей — все веселило его и наполняло чудесным ощущением свободы. Он весь отдался чувству бездумного счастья, радости, которую ничто не может смутить. Вдруг ярдых в двадцати от них из-за бугорка, поросшего прошлогодней травой, выскочил заяц. Насторожив уши с черными кончиками, вытягивая длинные задние лапки, он стрелой помчался в глубь ольшанника. Сэр Джеффри тотчас поднял ружье, но грациозные движения зверька неожиданно умилили Дориана, и он крикнул. «Не убивайте его, Джеффри! Пусть себе живет!» «Что за глупости!» Дориан со смехом запротестовал сэр Джеффри и выстрелил в тот момент, когда заяц юркнул в чащу. Раздался двойной крик. Ужасный крик раненого заяца — «Еще более ужасный предсмертный крик человека!» «Боже! Я попал за гонщика!» — ахнул сэр Джеффри. «Какой это осел полез под выстрел? Эй, перестаньте там стрелять!» — крикнул он во всю силу своих легких. «Человек ранен!» Прибежал старший егерь с палкой. «Где, сэр? Где он?» И в ту же минуту по всей линии затихла стрельба. «Там!» — сердито ответил сэр Джеффри и торопливо пошел к Ольшаннику. Какого черта вы не отвели своих людей подальше? Испортили мне сегодняшнюю охоту!» Дориан смотрел, как оба нырнули в заросли, раздвигая гибкие ветви. Через минуту они уже появились оттуда и вынесли труп на освещенную солнцем опушку. Дориан в ужасе отвернулся, подумав, что злой рок преследует его повсюду. Он слышал вопрос сэра Джеффри, умер ли этот человек, и утвердительный ответ егеря. Лес вдруг ожил, закишел людьми, слышался топот множества ног, приглушенный гомон. Крупный фазан с меднокрасной грудью, шумно хлопая крыльями, пролетел наверху среди ветвей. Через несколько минут, показавшихся расстроенному Дориану бесконечными часами муки, на его плечо легла чья-то рука. Он вздрогнул и оглянулся. — Дориан, — промолвил лорд Генри, — лучше я скажу им чтобы на сегодня охоту прекратили. Продолжать ее как-то неудобно. — Ее бы следовало запретить навсегда, — ответил Дориан с горечью. — Это такая жестокая и противная забава. Что, тот человек? Он не мог докончить фразы. — К сожалению, да. Ему угодил в грудь весь заряд дроби Должно быть, умер сразу. — Пойдем же домой, Дориан. Они шли рядом главной аллее и молчали. Наконец Дариан поднял глаза на лорда Генри и сказал с тяжелым вздохом. — Это дурное предзнаменование, Гарри, очень дурное. — Что именно? — спросил лорд Генри. — Ах, да, этот несчастный случай. — Но, милый друг, что поделаешь? Убитый был сам виноват. Кто же становится под выстрелы? И, кроме того, мы-то тут при чем? Для джеффри это изрядная неприятность, не спорю. Дреа ведь загонщиков не годится. Люди могут подумать, что он плохой стрелок. А между тем это неверно. Джеффри стреляет очень метко. Но не будем больше говорить об этом. Дреан покачал головой. Нет, это дурной знак, Гарри. Я чувствую, что случится что-то страшное. Быть может, со мной, — добавил он, проводя рукой по глазам, как под влиянием сильной боли. Лорд Генри рассмеялся.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 уже шумят надо мной в свинцовой духоте. — О, Господи, разве вы не видите, что какой-то человек прячется за деревьями, подстерегает, ждет меня? Лорд Генри посмотрел туда, куда указывала дрожащая рука в перчатке. — Да, — сказал он с улыбкой, — вижу садовника, который действительно поджидает нас. Наверное, хочет узнать, какие цветы срезать к столу. — Да чего же у вас нервы развентились, мой милый? Непременно посоветуйтесь с моим врачом, когда мы вернемся в город. Дориан вздохнул с облегчением, узнав подходившим садовника. Тот приподнял шляпу, смущенно покосился на лорда Генри и, достав из кармана письмо, подал его хозяину. — и Ее светлость приказала мне подождать ответа, — промолвил он в полголоса. сунул письмо в карман. «Скажите её светлости, что я сейчас приду», — сказал он сухо. Садовник торопливо пошёл к дому. «Как женщины любят делать рискованные вещи», — с улыбкой заметил лорд Генри. «Эта черта мне в них очень нравится. Женщина готова флиртовать с кем угодно до тех пор, пока другие на это обращают внимание. А вы любите говорить рискованные вещи, Гарри. И в данном случае вы глубоко ошибаетесь». — Герцогиня мне очень нравится, но я не влюблен в нее. — она вас очень влюблена, но нравитесь вы ей меньше, так что вы составите прекрасную пару. — Вы сплетничаете, Гарри, и сплетничаете без всяких оснований. — Основание для всякой сплетни — вера в безнравственность, — изрек лорд Генри, закуривая папиросу. — Гарри, Гарри, вы ради красного словца готовы кого угодно принести в жертву. Люди сами восходят на алтарь, чтобы принести себя в жертву. — Ах, если бы я мог кого-нибудь полюбить! — воскликнул Дриан с ноткой пафоса в голосе. — Но я, кажется, утратил эту способность и разучился желать. Я всегда был слишком занят собой, и вот стал уже в тягость самому себе. Мне хочется бежать от всего, уйти и забыть. Глупо было ехать сюда. Я, пожалуй, телеграфирую Харви, чтобы яхта была наготове. На яхте чувствуешь себя в безопасности. — В безопасности отчего, Дориан? С вами случилась какая-нибудь беда? — Почему же вы молчите? Вы знаете, что я всегда готов помочь вам. — Я не могу вам ничего рассказать, Гарри, — ответил Дориан уныло. — И, наверное, все просто моя фантазия. Это несчастье меня расстроило. Я предчувствую, что и со мной случится что-нибудь в таком роде. — Какой вздор! — Надеюсь, вы правы но ничего не могу с собой поделать. — Ага, вот и герцогеня. Настоящая Артемида в английском костюме. Как видите, мы вернулись к герцогене. — Я уже все знаю, мистер Грей, — сказал герцогене. — Бедный Джеффри ужасно огорчен. И говорят, вы просили его не стрелять в зайца. Какое странное совпадение. — Да, очень странное. Не знаю даже, что меня побудило сказать это. Простая прихоть, вероятно. — Заяц был так мил, однако очень жаль, что они вам рассказали про это. Ужасная история. — Досадная история, — поправил его лорд Генри, — и психологически ничуть не любопытная. Вот если бы Джеффри убил его нарочно, как это было бы интересно! Хотел бы я познакомиться с настоящим убийцей. — Гарри, вы невозможный человек, — воскликнула герцогиня. — Не правда ли, мистер Грей? — О, Гарри, мистер Грей... — Кажется, опять дурно. Он сейчас упадет. Дариан с трудом овладел собой и улыбнулся. — Это пустяки, не беспокойтесь, герцогиня. Нервы у меня сильно расстроены, вот и все. Пожалуй, я слишком много ходил сегодня. — Что такое Гарри опять изрек? Что-нибудь очень циничное? Вы мне потом расскажете. А сейчас вы меня извините. Мне, пожалуй, лучше пойти прилич. Они дошли до широкой лестницы, которая вела из оранжерей на террасу. Когда стеклянная дверь закрылась за Дорианом, лорд Генри повернулся к герцогине и посмотрел на нее в упор своими томными глазами. «Вы сильно в него влюблены?» — спросил он. Герцогиня некоторое время молчала, глядя на расстилавшуюся перед ними картину. «Хотела бы я сама это знать», — сказала она наконец. Лорд Генри покачал головой. «Знание пагубно для любви». Только неизвестность пленяет нас. В тумане все кажется необыкновенным. Но в тумане можно сбиться с пути. — Ах, милая Гладис, все пути ведут к одному. — К чему же? — К разочарованию. — С него. Я начала свой жизненный путь со вздохом, — отозвалась герцегиня Оно пришло к вам в герцогской короне. Мне надоели земляничные листья но вы их носите с подобающим достоинством, только на людях. Смотрите, вам трудно будет обойтись без них. Они останутся при мне, все до единого. Но у Монмаута есть уши. Старость туга на ухо. Неужели он никогда не ревнует? Нет, хоть бы раз приревновал. Лорд Генри осмотрелся вокруг, словно ища чего-то. — Что вы ищете? — спросил верцогиня. — Шишечку от вашей рапиры, — отвечал он. — Вы ее обронили. Герцогиня расхохоталась. — Но маска еще на мне. Из-под нее ваши глаза. Кажется, еще красивее был ответ. Герцогиня снова рассмеялась. Зубы ее блеснули меж губ, как белые зернышки валой мякоти плода. А наверху в своей спальне лежал на диване Дориан, и каждая жилка в нем дрожала от ужаса. Жизнь внезапно стала для него невыносимым бременем. Смерть злополучного загонщика, которого подстрелили в лесу, как дикого зверя, казалась Дериану прообразом его собственного конца. Услышав слова лорда Генри, сказанной с такой циничной шутливостью, он чуть не лишился чувств. В пять часов он позвонил слуге и распорядился, чтобы его вещи были уложены и коляска подана к половине девятого, так как он уезжает вечерним поездом в Лондон. Он твердо решил ни одной ночи не ночевать больше в Селби, этом зловещем месте, где смерть бродит и при солнечном свете, а трава в лесу обрызгана кровью. Он написал лорду Генри записку, в которой сообщал, что едет в Лондон к врачу, и просил развлекать гостей до его возвращения. Когда он запечатывал записку, в дверь постучали, и Лакей доложил, что пришел старший егерь. Дориан нахмурился, закусил губу. — Пусть войдет, — бортнул он после минутной нерешимости. Как только егерь вошел, Дориан достал из ящика чековую книжку и положил ее перед собой. — Вы, наверное, пришли по поводу того несчастного случая, Торнтон? — спросил он, берясь уже за перо. — Так точно, сэр. — ответил егерь. — Что же, этот бедняга был женат? У него есть семья? — спросил Дыриан небрежно. — Если да, я их не оставлю в нужде. Пошлю им денег. Сколько вы находите нужным? — Мы не знаем, кто этот человек, сэр. Поэтому я осмелился вас побеспокоить. — Не знаете, кто он? — рассеянно переспросил Дыриан. — Как так? — Разве он не из ваших людей? — Нет, сэр. Я его никогда в глаза не видел. Похоже, что это какой-то матрос, сэр. Перо выпало из рук Дориана, и сердце у него вдруг замерло. «Матрос?» — переспросило. «Вы говорите матрос?» «Да, сэр. По всему видно. На обеих руках у него татуировка и все такое». «А нашли вы при нем что-нибудь?» Дориан наклонился вперед, ошеломленно глядя на егеря. «Какой-нибудь документ, из которого можно узнать его имя?» «Нет, сэр. Только немного денег и шестизарядный револьвер, больше ничего. А имя нигде не указано. Человек, видимо, приличный, но из простых. Мы думаем, что матрос». Дариан вскочил. Мелькнула безумная надежда, и он судорожно за нее ухватился. «Где труп? Я хочу его сейчас же увидеть». «Он на ферме, сэр, в пустой конюшне. Люди не любят держать в доме покойника. Они говорят, что мертвец приносит несчастье». «На ферме?» так отправляйтесь туда и ждите меня. Скажите кому-нибудь из конюхов, чтобы привел мне лошадь. Или нет, не надо, я сам пойду в конюшню. Так будет скорее». Не прошло и четверти часа, как Дориан Грей уже мчался галопом во весь опор по длинной аллее. Деревья призрачной процессии неслись мимо, и пугливые тени перебегали дорогу. Раз кобыла неожиданно свернула в сторону к знакомой белой ограде и чуть не сбросила седока — Он стегнул ее хлыстом по шее, и она понеслась вперед, рассекая воздух, как стрела. Камни летели из-под ее копыт. Наконец Дориан доскакал до фермы. По двору слонялись двое рабочих. Он спрыгнул с седла и бросил по воде одному из них. В самой дальней конюшне светился огонек. Какой-то внутренний голос подсказал Дориану, что мертвец там. Он быстро подошел к дверям и взялся за щеколду. Однако он вошел не сразу, а постоял минуту, чувствуя, что вот сейчас ему предстоит сделать открытие, которое либо вернет ему покой, либо испортит жизнь навсегда. Наконец он порывисто дернул дверь к себе и вошел. На мешках в дальнем углу лежал человек в грубой рубахе и синих штанах. Лицо его было прикрыто пестрым ситцевым платком. Рядом горела, потрескивая толстая свеча, воткнутая в бутылку. Дариан дрожал, чувствуя, что у него не хватит духу своей рукой снять платок. Он крикнул одного из работников. «Снимите эту тряпку! Я хочу его видеть!» — сказал он и прислонился к дверному косяку еще опоры. Когда парень снял платок, Дариан подошел ближе. Крик радости вырвался у него! Человек, убитый в лесу, был Джеймс Вейн! Несколько минут Дориан Грей стоял и смотрел на мертвеца. Когда он потом ехал домой, глаза его были полны слез. Спасен.